Глава 5 Утро после вечера любви в кафе было прекрасным. Мягкое осеннее золотистое сияние разливалось по небу, когда Джо готовилась к рабочему дню, выпекая миниатюрные крамблы с грушей в индивидуальных формочках. Она заварила черный чай для Джеффа и Велери, которым захотелось посидеть на улице и подышать морским воздухом. Джо принесла им пресс-папье с ярким жирафом, И еще одно — с фиолетовыми и небесно-голубыми горошинами, чтобы прижать их газеты. К тому времени, когда Джо разобралась с другими рецептами, которые она отметила для себя на этот день, на небе собрались рваные облака, готовые пролить все, что в них накопилось. Поэтому посетители предпочитали сидеть в зале. «Что ты делала весь вечер?» — поинтересовался Стив, придя разбирать беседку. Он открутил четвертый столб от основания, пока Джо держала его вертикально. «Я пряталась в кухне. Было очень неловко, пока твой гениальный план не разбил лед». Стив отнес первый столб в кладовую. Джо уже сняла цветы клематиса. Большинство прекрасно сохранилось, поэтому она расставила их в несколько маленьких ваз и украсила столики, чтобы оживить кафе. «Они болтали и смеялись, не переставая после того, как я принесла им статью», — сказала Джо Стиву. «Я как раз увидел статью в газете, лежавшей на барной стойке, когда ты в панике позвонила мне». Стив начал разбирать следующий столб беседки. «Билли говорил об этом и разрешил мне вырвать страницу. Я сказал ему, что это ради благого дела, а он ответил, что уже прочел газету, поэтому она все равно пойдет на растопку камина». Что ж, ты спас день. До этого момента я очень переживала за них обоих. Они явно нравятся друг другу, но никак не могли начать разговор. В этом возрасте любовь трудная штука. Любовь трудна в любом возрасте. Джо вернула гирлянды и убрала их в глубокую коробку, чтобы отнести в кладовую до следующего раза. Они ушли, держась за руки, и я сочла это хорошим знаком. Знаешь ли... «В городе о тебе говорят». Она свернула последнюю гирлянду. «Неправда». «Правда. Эти вечерние свидания становятся легендарными». «Сомневаюсь». Она подняла с пола упавший лепесток клематиса. Вчера вечером в пабе Джефф встречался с другими членами городского совета по поводу фейерверка. Разговор вскоре перешел на то, что ты здесь делаешь. «Разумеется, он твой горячий поклонник». А тебе хорошо думаю, Джо, Стив поднял следующий столб. Ты особенная. Радуясь их крепкой дружбе, Джо извинилась и пошла навстречу навстречумэту, который привез уже второй ящик с продуктами. Тежёлый, только это он и произнес. Выражение его лица и натянутые сухожилия сказали остальное, поэтому Джо провела его в кладовую, где с каждой секундой становилось все меньше места. «Ставь сюда!» Когда он опустил ящик с тыквами разных размеров, Джо попыталась было его сдвинуть, но ничего не вышло. Мэтт у неё за спиной засмеялся. «Я же сказал тебе, что он тяжёлый. Он сам подвинул ящик. Ещё для нескольких места найдётся?» «Некоторое время в кладовой будет тесновато, но с наступлением Хэллоуина все тыквы отправятся по домам к тем, кто вырежет на них рисунок». Джо улыбнулась. «Поэтому всё в порядке». Вошёл Стив, который принёс столб, переступил через ящик с тыквами и прислонил столб к дальней стене. «Помочь тебе с остальными тыквами?» спросила Джо. «Где твой грузовик?» «Припаркован на двойной жёлтой полосе, в начале пирса». «Без обид, но лучше я возьму Стива. Физическая сила и всё такое». «Эй!» Джо нахмурилась. «А как же равенство полов?» «Ящики такие же тяжелые, как этот», — Мэтт кивнул в сторону первого ящика. «Я поняла», — сказала Джо. Но тут Стив вызвался помочь мэту «Почему бы вам двоим не принести сюда ящики? А потом, мэт ты переставишь грузовик так, чтобы не нарваться на штраф. Вернешься сюда и выпьешь кофе за счет заведения. Капучино? Это было бы отлично». Мэтт и Стив ушли и вдвоем перенесли оставшиеся тыквы за считанные минуты. «Намечается тыквенная вечеринка?» прокомментировал мэт с наслаждением, делая глоток горячего капучино, сваренного Джо. Стив ушел по своим делам. По пирсу он бежал бегом, чтобы остаться относительно сухим, под моросящим дождем. «Я очень жду эту вечеринку», призналась Джо. «Бай и дед всегда устраивали большой праздник на Хэллоуин. В самом деле...» Я думал, что этот праздник недавно пришел к нам из Америки. Только не для нас. Дед блестящий владеет искусством резьбы. Он говорил мне, что придет пораньше и выберет себе лучшую тыкву. У меня и у самого неплохо получается. Судя по всему, у меня будет соперник. Правда? Это один из многих моих талантов. Мэт вытащил телефон из заднего кармана. Несколько раз провел рукой по экрану и показал Джо фото. «Это ты сделал?» С экрана на нее смотрела оранжевая тыква среднего размера, скорее овальная, чем круглая. На ней было вырезано зловещее лицо, ветки и листья. «Ты же не придешь на вечер резьбы по тыквам, да?» «Отчего же? Приду. Я приведу поппи». «И останешься?» — с надеждой спросила Джо. «Зачем?» Его подозрения были верны. «Было бы здорово иметь под рукой профессионала, чтобы тот давал советы. «Буду счастлив помочь. Какие инструменты у тебя есть?» Она провела это в кухню и показала то, что намеревалась использовать. «Я не хочу давать большие ножи. Придут в основном дети, поэтому мне не нужны никакие несчастные случаи». «Да уж, порезанный палец на тыквенной вечеринке — это чересчур». Он улыбнулся. «Я тебе вот что скажу. Эти ложки и маленькие ножи «Подойдут. Но я принесу еще несколько трафаретов. У тебя есть пергамент для выпечки?» Джо выдвинула ящик и продемонстрировала рулон промышленных размеров. «Полно!» «Отлично! Мы сможем перенести трафареты на пергаментную бумагу, а потом дети смогут ими воспользоваться. Мы постараемся сделать дизайн максимально простым». «Фантастика!» Джо улыбнулась. «Ты мой сообщник на Хэллоуин!» «Должен ли я надеть костюм?» «Я об этом не думала, но считаю, нам следовало бы это сделать». «Определенно». джон нравилось управлять собственным бизнесом, но иногда было приятно заняться чем-то новым с кем-то другим. Кладовая была полна ярких оранжевых тыков. Благодаря постерам многие записались на тыквенную вечеринку. они много говорили, и от этого Джо чувствовала еще большее возбуждение». «У нас не так много времени, чтобы все организовать. У Анны остались костюмы с прошлого года. Я пришлю фото и позже завезу кое-что, если тебя это заинтересует. На вид вы одного с ней размера». Джо стала немного неловко под его пристальным взглядом, но она согласилась. Мэт ушел, а Джо переключила свое внимание на Хильду, заказавшую чайник чая в ожидании Энджи. К тому времени, когда обе женщины устроились за столиком в углу, наслаждаясь знаменитым брауни Молли, который Джо забрала у бабушки с утра пораньше, она уже готовила, подавала и убирала. У нее в груди все пело от радости работы, для которой, по ее собственным ощущениям, она была рождена. Энджи и Хильда играли в шахматы, и Джо время от времени приносила им свежий чай. Пришли Бен и Чарли. Они приходили сюда по утрам каждую субботу. С того времени, как Джо начала подозревать, что автором таинственных открыток был Бен, она то испытывала неловкость, то смеялась над собой из-за таких мыслей. Джо попыталась взглянуть на Бена глазами одинокой женщины. Но, как и в случае со Стивом, она не могла отказаться от их крепкой дружбы, которой они рисковали, если что-то изменилось бы. Этим утром Чарли положил глаз на Брауни. Дать ему одно печенье было единственным способом прекратить поток его вопросов о тыквах. Сколько у нее тыкв? Насколько они большие? Трудно ли вырезать на них лицо? «Что мы будем делать с внутренностями?» — спросил он, когда Бен протянул ему салфетку, чтобы он вытер шоколад с подбородка. «Не думая, что мама захочет брать их. А я бы взял». «А что, если ты сам вынешь ложкой внутренности тыквы? Потом мы их положим в миску, и я приготовлю из них суп или песто». Джо вытела соседний столик и быстренько провела тряпкой по пресс-папье с жирафом, которая побывала на улице. «Мне нужна будет пила?» — спросил Чарли. Джо и Бен переглянулись. «У тебя будут инструменты, но тебе хватит ножа». Чарли был явно разочарован. Он встал и побежал за карандашами и бумагой, чтобы нарисовать дизайн своей тыквы. «Слава Богу, что ты не собираешься дать ему пилу», — сказал Бен. «Иначе тут была бы резня бензопилой. Ты же видела, как он разделался с Брауни. Крошки были всюду. Здесь будет совершенно безопасно. Как у него дела с чтением?» Джо поспешила спросить об этом, пока Чарли не вернулся за столик. «В общем-то, неплохо», Поговорив с тобой, я попытался придумать какой-то выход. Лорна нашла в книжном магазине книжки о капитане-подштаннике. Кажется, они ему понравились. Думаю, помогают шутки о ноздрях, вонючках, подштанниках и унитазах-убийцах. «А, юмор для мальчиков?» Джо улыбнулась вернувшемуся Чарли. Дела в кафе прибавлялись с каждой секундой. Джо принесла Винсу и Питеру латте, две порции салата с пастой, фетой, оливками и вяленными на солнце помидорами. Она то беседовала о тыквах и вычищении из них мякоти, то о том, как непросто ездить на велосипеде под дождем и ветром. Энджи и Хильде все утро увлеченно играли в шахматы, черпая силы в чае, который неустанно подносила Джо. Судя по всему, уходить они не собирались, так как заказали киш с беконом и сыром на ланч. В других кафе, возможно, предпочитали, чтобы посетители быстро уходили. Но Джон нравилось, когда завсегдатые сидели здесь подолгу, напоминая ей, насколько своей она стала в Солт-Хевен-он-Си. Впрочем, и новые лица нравились ей не меньше. После наплыва посетителей во время ланча телефон Джо пискнул. Она достала его, чтобы посмотреть фото, которые обещал прислать Мэт. На первом был костюм женщины-кошки, облегающий черный комбинезон в комплекте с маской. Джо сомневалась, что она сумеет втиснуться в этот наряд. На следующем фото был костюм скелета, под которым было пояснение Мэтта. Это женский вариант. Он сам наденет мужской вариант. И, возможно, Джо захочет соответствовать ему. На третьем был полосатый костюм каторжника, На четвертом Анна предстала в костюме зомби. Ее лицо было выкрашено белой краской, глаза были черными, пятна красной краски изображали кровь. На последнем фото опять-таки была Анна, но на этот раз в костюме ведьмы с очень короткой юбкой. Джоу несла пустые тарелки Хильды и Энджи. Хильда сосредоточилась на доске, обдумывая следующий ход. Поставив тарелки в посудомоечную машину, Джо набрала номер Мэтта, чтобы поблагодарить его. «Я не помешала?» — спросила Джо. «Нет, я наблюдаю, как люди выбирают тыквы и слежу, чтобы никто не ушел, не заплатив. Никогда не знаешь, не захочет ли кто-то унести одну тыкву под джемпером». «Ну, твои тыквы не так легко украсть», — она рассмеялась. «Что ты надумала насчет костюма? Думаю, мне все-таки не стоит надевать костюм зомби». «Согласен. Мы же не хотим, чтобы детишек потом мучили ночные кошмары, верно? У меня есть маска для костюма скелета, но мы посмотрим, как отреагируют маленькие дети на тыквенной вечеринке. Возможно, мне придется ее снять. Не думаю, что я влезу в костюм женщины-кошки. Поэтому я думала о костюме ведьмы. Не слышу уверенности в твоем голосе». Джо замялась, но Мэт был другом, поэтому она могла это сказать. «Костюм кажется мне несколько рискованным для вечера в кафе. Юбка слишком короткая». На этот раз засмеялся Мэтт. «Анна надевала этот костюм на вечеринку для взрослых в прошлом году, но я знаю, что она ушла из дома в чулках в красную и белую полоску. Я оставался с Поппи и помню, как сестра вернулась домой, жалоясь на жару на вечеринке. Она призналась что ей пришлось снять чулки, чтобы не упасть в обморок. Она всегда любила поражать воображение. А чулки у нее сохранились? Я могу отправить ей сообщение и спросить. Это было бы замечательно. А потом, мог бы ты сделать мне одолжение и привести костюм сегодня попозже или завтра утром? Конечно же могу. Я завезу его тебе утром. Но если чулок у Анны не окажется, ты все равно возьмешь костюм? «Я собираюсь проявить храбрость и скажу «да». Уверена, что у меня найдутся черные колготки». Она носила колготки в бытность учительницей, но после приезда в Солт-Хевен могла обойтись и без них, потому что каждый день ходила в джинсах. «Черные колготки? Какая тоска!» Звякнул колокольчик над дверью кафе. «Спасибо, мэт У меня новый посетитель. Я пойду, пожалуй». «Костюм ей подойдет, она не сомневалась, что он будет по фигуре». И Мэтт был прав, ей не стоит надевать черные колготки. Лучше поискать что-нибудь повеселее. Джо обслужила посетителя, а затем принялась наводить порядок в кафе. Она отнесла освободившиеся чашки и тарелки в кухню, забрала перепачканный джемом нож, оставшийся на столике, подобрала салфетку с пола около столика у окна. На оконном стекле остались следы от липких пальцев, поэтому Джо взяла тряпку, намочила ее в горячей воде и вернулась со средством для мытья стекол, чтобы стереть их. Она с улыбкой слушала, как болтают Хильда и Энджи, не сводя глаз с шахматной доски. Они обдумывали следующие ходы и были в своем маленьком мерке. Хильда говорила на шахматном языке «что-то о ладьях и пешках», и вспоминала, как однажды поставила шах и мат брату, впервые выиграв партию в шахматы. Но внезапно их разговор вынудил Джо замереть на месте. «Надеюсь, Саша знает, что делает». Это сказала Энджи. «Молли и Артур моложе не становятся. Она пожалеет, если не восстановит с ними отношения». Джо было грустно слышать, что другие люди в курсе неурядиц в их семье. Ее печалило и то, что эти отношения, казалось, уже никак не исправить. Она вытерла оконную раму, стараясь держаться в проеме окна, чтобы женщины не подумали, будто она подслушивает. «А как она может это сделать?» — спросила Хильда. «Ей стыдно за то, что случилось. И, судя по тому, что мне сказала Молли, им тоже стыдно». Джо застыла. Они знали не только суть проблемы, Эти, в сущности, посторонние люди знали больше подробностей, чем сама Джо. «Молли и Артур — столпы нашей общины», — снова раздался голос Энджи. «Для меня нет ничего удивительного в том, что их пути разошлись после того, как она поступила с тем мужчиной». Джо не могла так это оставить, поэтому она вышла в зал, чтобы женщины ее увидели. Первой голову от шахматной доски подняла Хильда. Джо У Хильды был такой вид, как будто ее поймали за кражей денег из кассы. «О каком мужчине вы говорите?» Джо вертела в руках тряпку. Обе женщины мгновенно опустили глаза и стали разглядывать вырезанные вручную шахматные фигуры, которые были неотъемлемой частью этого кафе почти столько же времени, сколько им заправляла семья Джо. «Вы говорите о моем отце?» Хильда закусила нижнюю губу. «Не нам говорить об этом, дорогая. Нам следовало бы держать рот на замке». Зазвенел колокольчик на двери. Появилась Мэдди с подружкой. Джо очень хотелось спросить ее, как прошло свидание с Дэном. Но как она могла это сделать, если в ее голове все время вертелось то, что она услышала? Она обслужила девушек, одним глазом косясь на Хильду и Энджи, чтобы убедиться в том, что они не попытались сбежать. Как только Джо увидела, что они складывают шахматные фигуры, она снова подошла к их столику. «Тебе нужно поговорить с Молли и Артуром». Голос Энджи прозвучал очень мягко, когда она предвосхитила требование Джо предоставить ей больше информации. «Вы думаете, я не пыталась?» «Они гордые люди, Джо». «А мама их опозорила. Это вы пытаетесь сказать?» Хильда посмотрела на Энджи, и положила руку на локоть подруги. «Иди без меня. Я собираюсь поговорить с девочкой. Пришла пора ей узнать правду». Энджи покачала головой. «Молли и Артуру не понравится твое вмешательство?» «Кто-то должен это сделать». Хильда снова села. Джо выдвинула стул напротив. «Я помню тебя совсем маленькой», — начала Хильда. «Мне нравилось в магазине игрушек». «Я все время туда заходила», — Джо нахмурилась. «Но мама никогда меня туда не водила. Это всегда делали бабушка и дед». «Не знаю. Возможно, мама считала игрушки напрасной тратой денег». Хильда никак не отреагировала на реплику Джо. «Твоя мама связалась с плохой компанией и плохим парнем. Я все это знаю. Мне не раз говорили, что мой отец был пустым местом. Если бы только это...» «Так расскажите мне!» «Думаю, мне потребуется очень крепкий черный кофе». Хильда сцепила руки на коленях, ей не сиделось на месте. Джо поняла, что необходимо сварить ей кофе, если она хочет услышать ответы. Пока кофемашина фыркала и журчала, наливая темную жидкость в кружку, Джо наблюдала за Хильдой. Ей явно не хотелось быть тем человеком, который скажет Джо правду, рискуя навлечь на себя гнев Молли и Артура. Она была доброй женщиной, и Джо хотелось, чтобы она все вспомнила. От ее швейцарского акцента, приятного и мелодичного, в отличие от говора местных жителей, почему-то становилось уютно. В детстве Джо собирала карманные деньги, чтобы пойти в магазин игрушек. И ее мама не могла считать все игрушки пустой траты денег, потому что ей нравилось приходить домой с работы в миниатюрное кафе «Джо», где та кормила ее мороженым из мороженицы «Мистер Фрости». Джо принесла Хильде кофе, та взяла кружку, подула на жидкость. «Твой отец Алан был красивый дьявол», — заговорила Хильда. «Она явно начала с хорошего. Он был очень внимателен к Саше. И, думаю, нам всем хотелось, чтобы мы в нем ошибались». Вскоре стало понятно, что она буквально поклоняется ему, настолько она была готова ему услужить. Хильда сделала глоток горячего кофе, температура которого почти не снизилась, ведь молоко в него не добавили. У него была татуировка на руке, ближе к плечу, и твоя мама тоже сделала себе татуировку. «Крошечный дельфин на левой икре», — вспомнила Джо. Молли и Артур были в ярости, но они ничего не говорили. Казалось, что они ходят по тонкому льду. Каждый раз, когда твоя мама делала что-то, выходящее за рамки общепринятого, они боялись, что она сбежит. Твой отец умел манипулировать людьми, и это их совершенно не устраивало. Однажды я слышала, как они спорили в кафе, но твоя мама не хотела слышать о нем ничего плохого. Саша обвинила твоих деда и бабушку в том, что они жаждут идеала. И то, что они прожили свою жизнь определенным образом, не означало, что все остальные живут неправильно. Очень похоже на маму. Так как же отношения моей мамы с неподходящим, по мнению ее родителей, мужчиной привели к вражде, которая воздвигла между ними стену? Когда вошел посетитель, у Хильды явно отлегло от сердца. Но Джо быстро обслужила его, тем более, что мужчина хотел только два чая на вынос — и определенно не собирался задерживаться. Вернувшись к Хильде, она попросила ее продолжать. «Твоя мама возвращалась домой очень поздно. Вся молодежь так делала, но с ней все было по-другому. Во-первых, твоя мама была беременна тобой. И во-вторых, у твоего отца было много друзей старше, чем Саша. Я не думаю, что твоя мама употребляла наркотики, но знаю, что некоторые молодые люди из ее компании Этим увлекались, возможно, даже твой отец. «Мама всегда говорила мне, что он был плохим парнем», — сказала Джо. Две молодые мамы, достаточно отважные, чтобы вывести на прогулку своих малышей, вошли в кафе. Они оставили коляски возле входной двери, и Джо заверила их, что им незачем беспокоиться из-за того, что с них стекают капли дождя, образуя лужу на полу. «У меня в шкафу достаточно старых полотенец». Сказала она им, провожая к столику, максимально удаленному от столика Хильды. Джо приняла у них заказ. Ей не терпелось вернуться к прерванному разговору. Джо посмотрела на мам, болтавших за чашкой горячего шоколада и шоколадами брауни. Они решили не обращать внимания на калории в такую жуткую погоду, накрывшую пирс. Джо снова подсела к Хильде. «Я хочу знать, насколько плохим был мой отец», — сказала она. Я слишком долго не могла выяснить правду». Хильда заговорила негромко. «Многие в нашем городе подозревали, что это Алан стоит за серией краж и актов вандализма. Однажды взломали кафе «Мороженое» и унесли всю выручку. На магазине сладостей появились граффити. Ругательства, которые на следующее утро увидели дети. В школу тоже проникли, правда, ничего не взяли» потому что появился сторож и спугнул тех, кто это сделал. Полиция взяла на заметку Аллана и его дружков, но так ничего и не смогла доказать. Может быть, это был не он? Хильда поёрзала на стуле. «Мы поймали твоего отца за руку в моём магазине игрушек». У Джо приоткрылся рот. «Мне так жаль, Хильда. Не стоит, дорогая». Она накрыла пальцы Джо своей рукой. «Ты за него не в ответе». «И что же случилось? Вы сдали его в полицию?» «Твоя мама была с ним». Джо стояла возле столика на тот случай, если посетителям еще что-то понадобится. Но, услышав эти слова, она рухнула на стул рядом с Хильдой. «Мама была преступницей?» «Именно она распылила краску на окна моего магазина. Саша была пьяна». Может быть, даже под действием наркотиков. Была чем-то накачана по самую макушку. Когда я ее поймала за этим занятием, она не попыталась убежать, а просто застыла на месте. Ее арестовали? Я сказала Аллану, что все записано на камеру. Но если он уберется из жизни Саши, то я ничего предпринимать не буду. Я была вне себя от ярости». Она носила под сердцем крошечное существо, тебя, и подвергала его бог знает каким риском. И я понимала, что это он заставил ее пойти на преступление. Невооруженным глазом было видно, что она ему поклоняется. Как ее мама могла совершить нечто подобное? Как она могла совершить преступление, принимать наркотики или алкоголь, особенно будучи беременной? Как она могла? Ее голос прозвучал еле слышно. Джонни доверчиво покачала головой. «Как я уже говорила, Алан был очарователен, умел убеждать, а твоя мама была уязвима. Кто знает, что он говорил ей, когда они были вместе, как он заставил ее смотреть на мир его глазами. Я отпустила его не ради него самого, а ради твоей мамы. Он мог бы сгнить в тюрьме, и мне было бы все равно». «На самом деле, если быть до конца честной, я сделала это не ради Саши. Я поступила так ради Молли и Артура. Они прошли через все муки ада, пытаясь удержать дочь подальше от этого человека. Выносили ее гнев, когда они осмеливались высказать свое мнение. По вашим словам, выходит, что мама была чудовищем. Разумеется, она им не была». «Саша просто попала в дурную компанию, только и всего. И я видела, что происходит с твоими дедом и бабушкой». «И что же было дальше?» «Полагаю, твоя мама немного протрезвела и ждала, что Аллен будет сражаться за нее, настаивать, что они всегда будут вместе. Думаю, то, что он с такой готовностью согласился на мое предложение, причинило ей боль и поразило больше, чем мы думали». Ее иллюзии по поводу розового будущего с ним и с тобой разбились вдребезги. Ему позволили избежать тюрьмы, и он этим воспользовался, не подумав ни о своей женщине, ни о своем ребенке. Джо никогда не была высокого мнения о своем отце, но та капля уважения, которая была в ее душе, мгновенно испарилась. Ее волновали только мама, дед и бабушка, чьи жизни – Он, не раздумывая, сломал. «Простите, мне нужно спросить, не хотят ли они чего-нибудь еще?» Джо жестом указала на мам с малышами. Но на самом деле ей просто нужно было уйти на какое-то время, унять бешено бившееся сердце, справиться с шоком от того, что она услышала. Мамы попросили подогреть бутылочки, и Джо, радуясь новому занятию, ушла в кухню, чтобы разобраться со своими чувствами. «Одно дело, если отец просто ушел из ее жизни, но совсем другое, если он поступил как трус, что было намного хуже». «Никто мне ничего об этом не говорил», призналась Джо Хильде, снова садясь к ней за столик. «Моя мама могла оказаться в тюрьме, если бы не вы». У нее из глаз брызнули слезы, и она почувствовала, как Хильда обнимает ее. «Спасибо вам, спасибо, что вы заботитесь о нас». Хильда протянула ей бумажный носовой платок. «Эй, именно этим мы и занимаемся в нашем городе. А ты теперь его часть. Вопрос в другом. Сможем ли мы когда-нибудь уговорить твою маму вернуться?» Джо вытерла слезы. «Мама когда-нибудь говорила с вами о том, что случилось?» «Никогда. С того дня Саша меня избегала и в магазине, и на улице. Где бы я ни появилась...» Она старалась побыстрее уйти. И что же случилось после того, как мой отец сбежал? Он ушел, даже не попрощавшись с твоей матерью. Я отвела ее в дом Молли и Артура. Я думала, что, возможно, они сумеют ее вразумить. Но у них это не получилось. Я больше ничего не знаю, Джо. Скажу только одно. На другой день Молли и Артур пришли ко мне. Они закрыли кафе и помогли мне навести порядок в магазине. Мы оттерли витрины, а когда люди, проходившие мимо, проклинали тех, кто все это натворил, и говорили, что бы они сделали, если бы поймали виновников, никто из нас не произнес ни слова. Джо почти обрадовалась, когда колокольчик на двери снова звякнул. Но ее радость погасла, когда она увидела Молли и Артура. Эта Хильда подошла к ним и проводила к столику, за которым сидела Джо. «Почему бы тебе не заварить для нас большой чайник чая?» — предложила она. «Что происходит?» Артур даже пальто не снял, а Молли уже засуетилась вокруг него, настаивая на том, чтобы он положил ногу на соседний стул. У Джо гулка забилось сердце, когда она поняла, что момент настал. Правда вышла наружу, а ее дед и бабушка — Понятия не имели, что их ждет. Она принесла чайник с чаем на столик, поставила три чашки без блюдец. Хильда похлопала Джо по руке, а потом обняла на прощание. Что случилось у Хильды? От взгляда Молли не укрылось ее поведение. Две мамы были слишком заняты тем, что усаживали малышей в коляске и возились с накидками от дождя, чтобы обращать внимание на происходящее в кафе. «У Хильды все в порядке, ба». Джо разлила чай по чашкам и принесла маленький кувшинчик с молоком и контейнер с кусковым сахаром, если кто-то вдруг захочет. Она предполагала, что Артур не сможет обойтись без сахара, когда выяснит, что внучке известна их семейная история. Но вам следует знать, она только что всем мне рассказала. Молли налила молоко в чай. «О чем?» Она предложила молоко Артуру, до которого, судя по всему, правда, дошла раньше, чем до жены. Он лишь взял руку жены, чтобы она перестала возиться с чаем, который никому из них не был нужен. И этого хватило, чтобы Молли все поняла. Она покачала головой. «Итак, ты знаешь. Вы могли сами мне рассказать», — сказала Джо. «И кому от этого стало бы лучше?» Лицо Артура было олицетворением боли, той боли, которую много лет назад причинила ему мать Джо, их дочь. Возможно, он сам усиливал эту боль. «Но я все равно не понимаю, почему вы хранили секрет, который, как я понимаю, знает почти весь город?» «Говори тише», — сказала Молли. Она и Артур посмотрели по сторонам. «В кафе не было ни одного посетителя». Но старики, казалось, боялись, что у стен вдруг появились уши. И это неправда. Хильда не сплетничает об этом со всеми. Только наши близкие друзья знают, что произошло. Джо встала. Она внезапно все поняла. «Ясно. Не могу понять, как я не увидела этого раньше?» «Чего то не увидела?» Артур отодвинул от себя чашку с чаем, как будто один только вид напитка был ему отвратителен. Вы оба молчите, потому что вам было стыдно. Это не имеет никакого отношения к тому, что правда могла сделать с мамой. «Мы разобрались с этим», — сказал Артур, обхватив голову руками. всё в прошлом». «Но я готова поспорить, что вы так и не дали ей забыть об этом», — сердито выпалила Джо. «Не кричи на деда, Джо», — молли коснулась руки мужа. Нам стало очень трудно доверять твоей маме после того, что случилось в магазине Хильды. Знаете, она никогда не чувствовала себя прощенной. Джо понизила голос, потому что с трудом сдерживалась от крика. Она совершила ошибку, и эта ошибка навсегда изменила ваше мнение о ней. И вы об этом знаете. Артур промокнул лоб салфеткой. Мы не просили ее уехать из Солтхейвена, Мы никогда не хотели, чтобы она так поступила. Джо посмотрела на деда и вспомнила, что он выглядел точно так же, когда оказался в больнице. Ей не хотелось, чтобы этим кончилось, и неважно, что он сделал и чего не сделал. Джо снова села. «Вы пытались не дать ей уехать?» «Твой дед умолял ее не уезжать», глаза Молли просили внучку выслушать. «Это правда?» Джо посмотрела на деда, маленького и хрупкого. «Она моя дочь». Артур откашлялся, будто пытаясь отпугнуть собственные страхи. Но все зашло слишком далеко, и Саша отказалась меня слушать. Она приняла решение, и на этом все. Джо ничего не сказала, но она догадывалась, что они оба были настолько упрямы, что возможности для переговоров практически не было. Молли, довольная тем, что муж достаточно успокоился, и ему не грозит головокружение, повернулась к Джо. «Когда твой отец ушел, мы хотели только, чтобы твоя мама сохранила свою работу, не подвергала риску тебя и прекратила общаться с людьми, которые были такими же, как Алан. Ты хочешь сказать, что она отказалась расстаться со своими друзьями? Отказалась наотрез», — Молли грустно улыбнулась. «Ты же знаешь маму. Она волевая, сильная, она из тех, кто привык переживать все в одиночку». Алан разбил ей сердце, и Саша сбилась с пути. «Мы хотели помочь ей, но мы не были ей нужны». «Она хорошая мама», — сказал дед, удивив Джо этими словами. «Но однажды вечером, когда ты еще не умела ходить, у нас появилось подозрение, что Саша...» замешана в череде последних краж со взломом в городе. Она не могла сказать, где была во время этих краж, и все указывало на то, что она виновна. Боюсь, мы сделали неверный вывод, и Саша так и не простила нас за то, что мы в ней усомнились. Джо покачала головой, обхватив ее руками. «Я вижу ситуацию с обеих сторон». Я могу понять, насколько ее разозлило то, что вы такого плохого о ней мнения. Но я понимаю и вас, ведь все выглядело так, будто история повторилась. Я помню тот вечер, когда вы сильно поссорились, и дед сказал маме, что не хочет, чтобы я стала такой же, как она. У Артура приоткрылся рот. Ты это слышала? До недавнего времени я старалась об этом не думать, блокировала это воспоминание. Мне было стыдно, что я так напилась в тот вечер, и я пришла в ужас от той ненависти, которую я почувствовала в нашей семье. Я сожалею об этих словах Джо. Я бы взял их назад, если бы смог. Но ты была права. Насчет чего? Нам действительно было стыдно. Джо увидела, как Артур взял Молли за руку. «Эта община — все для нас. Здесь мы хотим прожить остаток наших дней» и поддержка и уважение этого города очень много значит для нас с Молли». Джо обняла его. «Я люблю тебя, дед, и я люблю тебя, ба, но маму я тоже люблю». «Мы ее тоже любим, детка», — сказала Молли. «Салтхевен всегда был слишком мал для нее, Джо», — продолжал Артур. «Ей нужны были приключения, и вот теперь она нашла их в Испании. И я думаю, я надеюсь, что она счастлива. Он, казалось, смирился с этим. У них была Джо. Они регулярно общались с двумя своими внуками, но у них не было Саши. Их семья уже не могла стать такой полной, как была когда-то. Но Джо не собиралась так легко сдаваться. Она заверила деда и бабушку, что она в полном порядке и проводила их из кафе. Старики пошли по пирсу под гигантским зонтом цвета мяты. И Джо поняла, что ей пора действовать. Она взяла телефон и набрала номер Саши, готовые слегка отступить от правды. Или, если быть совершенно честной, она собиралась солгать.